Глава 6. Замена оказалась довольно неожиданной. Сначала, минут десять, они сидели в своем конференц-зале, предоставленное сами себе. И Березов из подваль разглядывал своих сокурсников. Состав слушателей был довольно разновозрастным. Двое, выскочкой лейтенант и его приятель в погонах Старлея, с повадками шестерки и Петхалима, были младше Ивана лет на пять. Еще один капитан, скорее всего ровесник, ему около тридцати, и майор лет сорока, наверное, долго просидел где-то на тупиковой должности. Присутствующие молчали, лишь лейтенант, как всегда, рисовался, нароча-то громко обсуждая с подхалимом свои подвиги на любовном фронте. Старлей любезил и подхалимствовал, восхищаясь неимоверной крутизной Хантера. Иван усмехнулся про себя. Сопляк взял себе радиопозывной «Хантер», ишь как громко. Интересно он для храбрости или для выпендрежа? Скорее всего, и то, и другое сразу. Вряд ли ему выдали такой идиотский позывной, наверняка папа разрешил или кто тут у него в верхах что ж пусть развлекается чем бы дитя не телось лишь бы не руками профессионал никогда не возьмет себе ккисливый позывной у спецов своей традиции своей культуры и свои приметы чем больше бахвальство в позывном тем меньше представляет собой его владелец желторотом новичкам никогда не бывавшим в бою этого не понять а вообще странно что всего лишь хантер что ж так поскромно желтто мог бы называся рэмбо тайсон терминатор и рожденные убийца а еще лучше черный плащ в коридоре раздавались торопливые шаги и спустя полминуты дверь в конференц-зала творилась лейтенант скаберзно присвистнул в аудиторию вошла молодая женщина в облегающем встроена фигуру брючном костюме очень умно она смеряла лейтенанта пренебрежительным взглядом ничего другого от дуболомой службы безопасности а ждать и не приходилось о чем вы недовольны осслабился лейтенант не обратил на вас внимание как на женщину он расплылся в улыбке «Я эмоциональный человек, и это было от души. Признайтесь, вам ведь доставляет удовольствие, когда вы оказываетесь в центре мужского внимания. Оказаться в центре внимания низкоорганизованных приматов – удовольствие весьма сомнительное», – женщина брезгливо посмотрела на лейтенанта. «Так что оставьте свои эмоции при себе. Феминистка, что ли?» – скривился тот. «Считаете себя умнее всех? С чего бы это? Только потому что на мне форма? В другой обстановке на мне будет костюм от Бриони. Няшность, между прочим, обманчива». А первое впечатление обычно ошибочно. «Уверена, что не в вашем случае», — отрезала она. «Впрочем, вы с легкостью сможете доказать мне свое интеллектуальное превосходство. Назовите область науки, в которой вы защитили свою диссертацию, и я с удовольствием с вами повеседую на эту тему». «При чем тут диссертация?» — злобно-обиженно прошипел лейтенант. «Не всем же стану я за пробирками протирать. Кто-то должен ее управлять нижними червями». «Разумеется», — поддержала его женщина. Например, книжными червями нашего ГНИЦ управляет академик Морозов. Он почетный академик РАН и имеет три докторских степени, десятки научных работ, в том числе его перу принадлежат четыре учебника для высших учебных заведений, по которым преподают в 22 академиях страны. И если вы – молодой человек, она извительно выделила голосом слово «молодой», так что лейтенанта аж покровила от злости, мечтаете об управлении книжными червями, для начала прочтите хотя бы один из них. надеюсь хоть читать то вы умеете как остроумно похоже лейтенант ее уже тихо ненавидел я вас узнал вы внучка петросяна со зрением у вас так же печально как и с мышлением снисходительно усмехнулась женщина надеюсь у остальных с этим получше иначе я решительно не понимаю зачем меня сюда прислали она окинула взглядом конференц-зал давайте не будем дальше тратить драгоценное время начнем занятия давайте бездавайте огрызнулся лейтенант и тихо буркнул себе под нос Сука фригидная новый инструктор проигнорировала его бормотание словно на месте лейтенанта стоял лишь пустой стул березов тихо веселясь про себя разглядывал ее из-под полуприкрытых век на вид ей было лет восемь30 глаза серые рост если отнять каблуки где-то шестьдесят пять 1 семьдесят весит не больше полста килограммов было явно видно что за собой она следит фигурка стройная подтянутая кожа свежая темно-русая коса, уложенная через плечо на грудь, брючный костюм строго черного цвета и при этом плотно облегающий фигуру. Неотразимый покоритель женских сердец. Непобедимый герой Хантер был явно не прав в своей глубокомысленной оценке. Мой радиопозывной Лаванда. Я научный сотрудник ГНИЦ, представилась женщина. Ваш инструктор болен, и меня попросили провести с вами занятие вместо него. Так как моя лаборатория специализируется на изучении мутаций, в первую очередь фауна ареала, Я расскажу вам о наиболее характерных мутантах зеленой зоны она смерила всех присутствующих взглядом и обреченно добавила если мне не повезет настолько что придется возвращаться сюда еще и завтра мы обзорно коснемся животного мира желтой зоны тех его представителей что иногда выходят зеленая она вздохнула надеюсь до этого не дойдет если вам настолько неприятно вести занятия не проще ли было отказаться спросил березов скорчив ироничную рожицу к сожалению и согласно трудовому договору такой возможности у меня нет поморщилась ланда иначе я с большим удовольствием потратила бы это время с пользой вы считаете наш урок бесполезным удивился иван неужели отсутствие у нас академического образования не позволит понять о чем пойдет речь или вы шли сюда в надежде прочесть лекцию о генах и хромосомах исключительно в научной терминологии ваш сарказм неуместен скинулась славнда устремляя на березова недовольный взгляд зачем надо было отрывать от работы меня и доктора наук и посылать на занятия со службой безопасности вам ведь глубоко безразлчна повадки животных их мотивация инстинкты потребности вы вначале стреляете а потом думаете нет не думаете потом смотрите кого убили все что интересует ваш отдел это степень опасности того или иного представителя фауна или флора вы даже называете их заверье твари гады а ведь это живые существа в том что они подверглись мутофактору ареала их виды нет они всего лишь стараются выжить Служба безопасности тоже старается выжить, парировал Береза, и при этом еще и выполнить свою работу, например, защитить ваши научные группы и лаборатории. «Защитить?» – невесело усмехнулась Лаванда. «Как? Стреляю во все, что движется?» «На крыше моей лаборатории в зеленой зоне стоит ваш пост. Охранники, дежурищие там, при малейшем шевелении начинают палить из автоматического гранатомета. Вокруг бы лаборатории в радиусе 100 метров уже не осталось ничего, кроме травы. Это вы называете защитой?» Разве удивительно, что звери в Ариале бросаются нам людей? Вы сами их к этому приучили. Они чувствуют вашу злобу. Чтобы получить живые образцы, нам зачастую приходится действовать тайком от собственной охраны. Потому что в целях безопасности персонала не всех тварей разрешено отлавливать живьем, стрел лейтенант. Для вашего же блага сделано, чтобы какой-нибудь кабант-мутант не разорвал в клочья вашу упругую попку. Так можно и инвалидом стать. «Некоторые рождены инвалидами», — ответила Лаванда, не глядя на лейтенанта, — «на голову. Многих таких потом берут на работу в нашу службу безопасности». Она вновь недовольно поморщилась. «Особенно тяжело работать с отрядом специальных операций. Там вообще собрали одних кровожадных маньяков. Они приносят только трупы, зачастую буквально изорванные пулями. Как можно работать с такими людьми? И это почти единственный источник образцов из «желтой зоны». Для полноценного изучения мне нужны живые животные. Понимаете вы? Живые. А максимум, на что способна ваша служба, это отловить бродягу. Да и тех зачастую привозят, нашпигованных с пинцом. Она замолчала, переводя дух, после чего закончила уже более спокойным тоном. Вот и скажите мне, для чего надо было отправлять на ваше занятие меня? Есть ли примитивные лекции о фауне по принципу, где эта тварь живет и куда в нее стрелять? хватилилой бы любого сотрудника имеющего хотя бы годовалый опыт работы в зонах вопрос риторический пожал плечами иван но раз уж вы здесь научите нас что надо делать чтобы не стрелять во все что движется бесполезно она иронично усмехнулась сколько волка не корми он все равно в лес смотрит как только у вас в руках окажется ружье в голове останется только одна мысль в кого бы поскорее из него выстрелить а вы попытайтесь подела ее березов да уж придется парировала она Тем более, что выбора у меня все равно нет. Лаванда достала из кармана пиджака маленькую флеш-карту, воткнул ее в компьютер проектора. Через несколько секунд на стенном экране возникло изображение густого куста метр высотой. Начнем с животного, получившего на сленге ареала название дикобраз, произнесла лаванда, научных терминах не называя, они вам в сторону ничего не дадут. Итак, смотрите внимательно. Дкаобраз один из самых распространенных представителей животного мира ареала. Мы считаем, что это мутация ежа, но надо признать, что серьезных подтверждений данной теории пока найти не удалось. Деккабра не любит болото и избыток открытой воды. Он обитает в густой траве и подлески, мимикрируя подобных и миллионам под цвет окружающей среды. Это хищник, охотящийся из засады, причем засаду он делает сам из себя. Жотное ложится на землю, пряча тело в растительном покрове. и распускает свои спинные колючки, которые в длину могут достигать 110 сантиметров. Таким образом, дикобраз становится похож на обычный куст. В таком положении животное может пробыть до 12 часов, не шевелясь и ничем не выдавая себя в ожидании добычи. Она включила лазерную указку и подсветила увеличенное изображение раскрывшегося кустом дикобраза. Обратите внимание, верхняя половина спинных колючек животного усеяна мелкими и острыми шипами. Это и есть основное охотничье оружие дикобраза. Шипы чрезвычайно острые и выделяют яд, способный парализовать мелкого зверя, серьезно замедлить крупного. При попадании в кровь человека вызывают кратковременное нарушение моторики и координацию движений, сопутствующим головокружением. В стандартной аптечке поисковых групп есть антидот против этого яда, и в случае отравления использовать его стоит как можно быстрее. Дикобраз передвигается не быстро, но вполне способен догнать ползущего или едва ковыляющего человека. Ни в коем случае нельзя позволить себе упасть. Зубы дикобраза в пасти расположены в шесть рядов, длина клыков 7 сантиметров, челюсти сжимаются силой в 200 килограмм. Для лежащего на земле человека дикобраз смертельно опасен, особенно если вы наткнулись на группу этих животных. «Какая милая зверушка!» – издевательским тоном прокомментировал лейтенант. «Так и хочется спросить, как правильно стрелять в эту тварь?» Панцирь дикобраза очень прочен. Кроме того, он обильно покрыт спинными колючками и поэтому слабо уязвим для пуль. Лаванда полностью игнорировали лейтенанта, не удостоив его даже взглядом. Стрелять в сами спинные колючки еще более бесполезно. Это лишь для животных, причиняя ему боль, но не вред. Наиболее эффективным является поражение его головы, особенно со стороны пасти, когда пасть раскрыта, животное наиболее уязвимо. Она обвела присутствующих с нисходительным взглядом и продолжила. «Вы услышали то, что хотели. Стрелять под панцирь лучше всего в голову. На этом рассмотрение дикобраза можно закончить, ибо служба безопасности, если речь идет о животных, ничего более не интересует». Она почти брезгливо поморщилась. «Работа у карты во своя», – пожал плечами березов. «Стрелять в агрессивных зверей, атакующих человека – это наша работа. Ваша – изучать». «Но раз вы настолько не одобряете наши методы», — он спокойно выдержал ее взгляд, — «может быть, расскажете нам о чем-нибудь еще? Порекомендуйте что-нибудь». «Ваша искренность мне верится слабо», — заявила Лаванда. «Я работаю в Иреале 7 лет и прекрасно знаю психологию охраны. Но если гипотетически предположить, что в ком-то из службы безопасности проснулась человечность, то ему стоит знать хотя бы немного о повадках этого животного». Она щелкнула пультом проектора, увеличивая изображение живого куста. дикобразы охотятся поодиночке, реже группами по две-трие особи, совсем редко стаями из пяти- шести особей. яввляясь несомненно плотоядным хищником, дикобраз никогда не нападает первым. он атакует только свою жертву, то есть существо уколовшееся о его шипы и получишее до зуяна. Вы можете спокойно ходить мимо дикобраза, сидеть рядом с ним и даже разбить палатку на ночь, если вы не наступите на него и не вломитесь в его спины и колючки словно в кусты. Животное не будет испытывать к вам никакого интереса. Лаванда принялась водить лазерной указкой по раскрывшемуся кустом дикобразу. При внимательном рассмотрении животное легко отличить от окружающей растительности. На его спинных колючках нет ни лисиев, ни побегов, только шипы. И нет никакой необходимости палить в него, его завиде, можно просто пройти мимо. Она негодующе подросла головой. Более того, тяжелое снаряжение, в которое облачаются спасательные группы, и отряд специальных операций абсолютно непроницаемой для шипов дикобраза и яда бояться не приходится даже если вы наступили на животное от него можно просто убежать уйти быстрым шагом в конце концов лаванда явно злилась векобраз передвигается медленно дистанция в двадцать шагов для него долгий и трудный путь на длительное преследование он не способен и быстро потеряет к вам интерес она негодуще посмотрела на ивана и я решительно не понимаю зачем надо убивать животное «Но служба безопасности не может спокойно пройти мимо чего-то, хотя бы чуть более живого, чем труп». «Хорошая хищная тварь – мертвая хищная тварь», – воткнул свои пять копеек лейтенант. Но лаванда и не подала вида, что он существует на свете. «Это полезная информация», – примирительно сказал Береза. «И она может пригодиться. Кому надо, тот запомнит». Он на секунду задумался, вспоминая информацию, полученную на прошлых занятиях. насколько я помню наш инструктор рассказывал что в желтой зоне тоже есть какие-то живые кусты и они не столь миролюбивы разве это не дальнейшая мутация дикобраза все живое в желтой зоне есть дальнейшая мутация предыдущих форм зеленой зоны точно так же как и мутации красной зоны это продолжение мутации желтой лаванда нахмурилась и дикобраз не исключение да действительно животные желтой зоны весьма агрессивны и кровожадны на данный момент движущая сила мутации неизвестно На сей счет имеется несколько теорий, и одна из них, в частности, гласит, что враждебность фауны ареала есть прямое отражение нашей враждебности к нему. Это защитная реакция. Не надо забывать, что нынешняя желтая зона еще пять лет назад являлась зеленой, и ее животный мир уже тогда был хорошо знаком с человеческой агрессией. Неудивительно, что в дальнейших мутациях восприятие человека как врага только укрепилось. Животные желтой зоны, вероятно, способны чувствовать исходящую от людей агрессию. лагая всем вступить в гринпис выдал лейтенант и нанести местных тварей в красную книгу будем вылизывать им зады до тех пор пока они вместе с расползающейся всюду дряню ареала не расплодятся вокруг сотнями тысяч и не сожрут нас всех уничтожение животного мира это борьба со следствием лаванда глядела на березово словно он задал такой вопрос и она всегда обречена на провал необходимо определить истинные причины распространения ареала и понять как им противостоять. Только тогда мы сможем добиться успеха и остановить расширение опасных территорий, а, быть может, даже обратить процесс спять. Академик Лаврентьев считал, что это возможно. «Ага», — лейтенант ехидно оскалился, — «и где он сейчас? Пошел на корм вашим милым зверушкам?» «Похоже, я попросту зря теряю время», — констатировала Лаванда. «Возможно, для всех будет лучше, если сегодня занятиях будет перерыв». Она выдернула свою флешку из гнезда компьютера и, не прощаясь, покинула конференц-зал. ов посмотрел ей вслед лейтенант конечно глупый сопливый щенок обновлявший от сознания своей приближенности к начальству но эта лаванда тоже хороша если чуть ли не в каждой своей фразе не упускать возможности оскорбить своих слушателей какой реакции она ожидала в таком случае зачем тогда вообще было приходить и если у ивана в первой минуты лекции и возникла желание о степениторов поясавшегося лейтенанта то под действием ее слабо завуалированных оскорблений оно быстро пропало Так что дамочка получила то, что хотела. вот только жаль сорванного занятия.